Игра шепотом. Дедушка Егорка безбедно пожевал за названой внучкой. Почевал в уютной горенке, дружил с ровесником щепкой, плел крепкие лопатки всей челяди. Одна беда — старые люди тяжело привыкают к новому месту. Отходят от людей и от жизни, до срока усаживаются на сани. За то время, что светил не видел былого соседа, Тот отчетливо подался, обветшал. «Можешь ли гораздо?» Деденька милый поклонился Светил. Привет вышел угловатый, неправильный. «Дететка, спинку бы поберег!» Испугался старик. Пальцы в пятнах давних ожогов оставили кочедык. «Ее беречь не сила, ни размаха после не спрашивай!» проворчал Светил. «Ты, деденька, гусельки, что и стверже увез. Хранишь ли еще?» «Не выкинул же ради страха Маранского!» «Или как?» «Увидел сразу, не выкинул!» Старик Игорка оглянулся на дверь, спросил почти шепотом, «Тебе на что?» «Ну, дожили, спрашивают, на что гусли!» «Крагуяра бы полечить, да и песню одну охота сыграть!» Дед усомнился, качнул головой, глянул пристально. «Не любят они тут наших песен, внученька!» — А это не наше. — В поезде слышал, что ли левобережьем из коренных земель шел. Светил радостно втянул воздуху в грудь, вздрогнул, справился. — Город мой! Город ласковый! — Ну тебя! Они мирского пения отвергаются. — Так это люди бают про фойрок. Грешно ли царскую столицу воспеть? — Чуть не ляпнул отцовскую. Удержал на языке, но... Егорка с самого начала всё знал. «Беда нам за грехи тяжкие!» «Я шёпотом, деденька, потихонечку!» Старик махнул рукой, что с отбоишем делать. Добавил в полголоса сокрушённо. «А я уж и скучать перестал». Перешёл к сундуку, поднял крышку. Из-под узелка, собранного на смерть, явились гусельки, памятные светелу. Совсем просто сделаны, как он теперь видел. Буро-черные от времени, от чажного дыма и ласки людских пальцев. С окошком для пальцев и девятью струнами из козьих кишок. Светил жадно схватил их, маленькие и невзрачные против пернатых. Сколько лет! А ведь когда-то казались непостижимыми, и пальцы хваток не знали, и дед Игорка брезговал наставлять. «Беги, то Учись лапки гнуть! Там ухо без надобности!» Левая рука поставила ковчежец пяточкой на бедро, правая погладила струны. Перевернула вагуду, взялась за шпенечки, тянула поменять руки местами, воздать память левшачьим гуслим крыла. Шпеньки не хотели крепко сидеть в рассохшихся гнездах. Светил, бросил пятерню в ворот, где через плечо тянулась повязка. Выдернул толстую портяную нитку, намотал на непослушный шпенечек. Еще бы толченой смолы, но это потом, потом. Струнный, забывшие о гулах и звонах, медленно восставали из спячки. Светил ворчал от нетерпения, спеша испытать роящиеся созвучия. Певчей дружине в девять голосков далеко до пятнадцати. Кишочные тетивки никогда не метнут звуков так, как стальные но воин, утративший оружие в битве, подхватывает, что есть. «Ох, прости, дурня неблагодарного, гуселечек! Ты меня мальцом натарял, давай вместе новое постигать!» Присев для верности на сундук, он пробежал знакомые голосницы, проверяя лад, вгоняя попевки из былого простора в узкую щелью и, наконец, взялся за то, чего ради все затевалось. «Город мой! Ага!» «Славный город мой...» «Нет». «Ну-ка...» «Нет». Песня, как он её запомнил, шествовала так в раскачку. Вроде неспешно, а на поверку ломала весёлого «Поди, ухвати». Голосница с наскоку не бралась, знакомыми переходами не слагалась. Светил увяз, огорчился. «Бездарь кичливая, мнил, кое-что про гусле знаю уже». Город над розовым морем качался, плыл в памяти. Вот кружевы пены подкатывает босым ногам, шурша отбегает, дворцы, башни, зубчатые стены, одетые прозрачной утренней дымкой. Все невозвратно ушедшее, неуловимое, точно созвучье, верно звенящее внутри, но никак не дающиеся под пальцы. — Поездной ты, игрец, на чем брицал? — видим учение светило спросил дед Игорка. — На Уде, Андархском. — Эк, на гуслях такого не обретешь. — Почему? — Говорят, что на Уде сыграно, только другой ут повторит. Светил свел брови. — Кто говорит? Получилось неожиданно грозно. Слишком привык осаживать гнездарей, чтобы не пыжили, супротив конового вена. — Люди здешние. Они, Андархские вагуды, поди лучше нашего знают. — И чем те обильнее? Старик задумался, расчесал пальцами бороду, собрал в горсть. Бают гусли, умеют голосу помогать, аут сам голос ведёт, сам подгалашивает, сам созвучами красит. «Деденька!» — озарился Светил. «И Шуткин к свадьбе дарённый где? Помнишь, в затресе достался? Я ещё чинил его. Тоже в скрыне пылится?» «Ну...» — Светил скорчил рожу. «Сами бахвалятся, сами играть не велят!» Я скалил все зубы. «А вот на гуслях обрету, чтоб не задавались!» «Славный город мой!» Пальцы шагнули, забыв прохватку и лад, просто следуя голоснице. Шажок неожиданно удался. Светил вспыхнул, рванул вперед, чтобы тут же споткнуться. «На ладонях... фу ты! Дед Егорка опасливо оглянулся на дверь, светил, кивнул и дальше играл шепотом, едва трогая струны, припевая под нос. Созвучья укладывались в память одно за другим. «Вот добуду опять широкие гусли. Стану одной рукой подголосье по низам выбирать, другой голосницу верхами поведу. Начните еще мне андарский ут выше гуслей хвалить». «Пусть твердят» что остался лишь прах. Сквозь память катилась огненная волна. Солнечный свет меркнул в черном дыму, фойерок накрывал, и с пепеляющим жаром город на закатных скалах переставал быть. Рвались сожженные крылья. Сам Киян пятился перед вселенским огнем, превращался в облака кипящего пара. Теперь там давным-давно все остыло. Переломы земных судеб сметают стены и башни, но родятся новые люди и строят новые города, краше и величественнее прежних, на тех же местах или где-то за дальними окоемами. Пальцы летали по струнам, сочетая их в непривычных, небывалых попевках. Возведем и вернем не на словах.